Глава 3. С моря дул сильный ветер. Через закрытое окно я слышал, как он бил в стены трехэтажной постройки, которую вот уже несколько недель мы считали своим домом. Все это время погода была ужасной и каждый день тянулся невыносимо медленно. Мы с Айком, чтобы отвлечься, возобновили свои боевые тренировки. С утра и до обеда мы махали тяжелыми дубинами, которые заменяли мечи, совершенствуя искусство нападения и защиты. Когда сражаться надоедало, мы отправлялись в город, бродили по улицам, прислушивались к разговорам, заходили в порт, но никаких новостей не было. Корабли в Селенсию не приходили, а те, что стояли, никуда не выдвигались». Все это заставляло еще больше сомневаться в достоверности заявлений Жимора. Вернее, я вообще не был уверен, что встреча с Жимором случилась на самом деле. А если и случилось, то был ли наш новый знакомый настоящим духом, или же просто каким-то лесным шарлатаном? Без особой надежды увидеть что-то новое, я в очередной раз разглядывал гавань из окна нашей комнаты. Причалы были пусты, Лишь несколько местных суденышек болтались у пирса, но их неказистые силуэты я уже выучил наизусть. За моей спиной, сидя на полу, Айк и Рик пытались развлечься игрой в кости. «Что то новенькое видишь?» — спросил Айк, даже не подняв глаз. «Увы, все та же тоскливая селенсия», — вздохнул я и вернулся к своей кровати, устроившись на когда-то мягкой, а теперь продавленной во многих местах перине. «Кто-нибудь есть хочет?» — спросил Рик, не отрывая взгляд от маленьких синих костяных кубиков. «Не особенно», — ответил я, а Айк в своей обычной манере проворчал. «Здешний хлеб и сыр отнюдь не способствуют возбуждению аппетита». «Согласен», — заметил я, и после коротких раздумий добавил. «Может, все же стоит задуматься о том, чтобы покончить со всем этим?» Рик и Айк перестали играть и недоуменно уставились на меня. «Ну, сколько еще можно тут торчать?» — пояснил я. «Я же сказал, мы не можем уйти, у нас задание», — раздраженно бросил Рик. «А если корабли не придут?» — спросил я. «Придут», — буркнул Рик, но в его голосе уже не было слышно былой уверенности. «А, придут и принесут нам ключи от мертвого города духов на золотом подносе», — усмехнулся Айк. «Если не хотите ждать, уходите, я вас не держу», — огрызнулся Рик. Айка взглянул на меня и пожал плечами. Я вздохнул и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Слышно было, как за закрытой дверью застучали кости. Игра возобновилась. Грустный, я поплелся к причалам. Как обычно, гавань была не слишком оживленной, но тут все же хоть что-то происходило. У одного из пирсов несколько моряков звонко клацали металлическими подковками тяжелых башмаков, снуя по скользким трапам, перекинутым на купеческую баржу. Какие-то люди тащили через площадь большую укрытую телегу со сломанной осью. Они изо всех сил старались вести телегу прямо, но удавалось им это плохо, и повозка постоянно заваривалась. Неподалеку трое мальчишек громко кричали, сгрудившись вокруг какой-то вещицы. Заинтересовавшийся, подошел поближе. Оказалось, спор был из-за деревянной лошади-качалки – вырезанный из куска дерева и покрашенный в темно-коричневый цвет. Несмотря на возраст и некоторые повреждения, игрушка все еще сохраняла первоначальное изящество, когда-то давным-давно ее сделал настоящий мастер. «Вот и лошадь для нашего похода», услышал я за спиной ироничное замечание Айка. «Может, стоит купить?» — усмехнулся я. «Нет, боюсь, денег не хватит». «А где Рик?» «Остался в таверне». «Крепко его обработали эти духи», — вздохнул я. «Да уж, старину Рика не узнать», — Айк скрипнул зубами. «Он стал как больной». «Хуже всего то, что лекарства от этой болезни, похоже, не существует». С тяжелыми мыслями мы побрели по улице, плавно поднимающейся вверх от гавани. У лотка с сухарями, которые выглядели не очень аппетитно, но все же лучше, чем тот хлеб пополам с соломой, что мы ели в таверне, — Айк остановился. Пока мужичок в засаленном халате отвешивал нам на деревянных весах съестное, внизу улицы, там, откуда мы только что пришли, послышались крики. Начал собираться любопытный народец. «Эй, друг, что там такое?» остановили ему молодого парня, пробегающего мимо. «Говорят, корабль идет». «Корабль», — протянул Айк. «Такой шум всего из-за одного корабля». — Всего одного, — повторил парень с некоторым сарказмом. — Радуйтесь, что хоть один пришел. Может, этот торговцы товары привезли, выпивку. Парень побежал дальше, и мы, забыв про сухари, поспешили за ним. В гавани уже собралась небольшая толпа. Внимание всех было обращено к морю. Что там что? Я старался вытянуть шею, чтобы хоть что-то разглядеть, но люди стояли плотно и закрывали от меня почти всю бухту. — Да кто? «Кто его знает? Эх, что ж я маму в детстве не слушал и морковку не ел», — пожаловался Айк. «Вырос бы сейчас в семь локтей и все тебе рассказал». «Пока ничего не видать», — сказал кто-то из местных, который, впрочем, был настоящим коротышкой и даже подпрыгивал на месте, опираясь на плечи стоявших рядом. «Нужна подзорная труба», — сознанием дела сказал мужчина в моряцкой куртке. «Единственная подзорная труба в городе...» «Вон там, в сторожевой башне», — ответил коротыш и указал на высокое не менее пяти этажей сооружение из дерева и камня, возвышающееся у последнего пирса. Наверху был установлен бревенчатый сруб с широкими окнами. Из одного из них высунулся человек и что-то выкрикнул толпе. «Он говорит, что корабль идет с севера», — люди взволнованно передавали друг другу новость. «Должна быть избурка», — подхватил женский голос. «Да нет, из Бурка он идти не может, скорее всего, из Сандира», возразил кто-то. «Какой Сандир? Он с островов идет!» Пока шли споры, Айк и я вскарабкались на каменную тумбу, которой обычно привязывали лошадей, но и оттуда горизонт прятался за туманной пеленой. «Ох, постойте!» воскликнул вдруг коротыш, глядя на башню, где один из дозорных показывал толпе растопыренную пятерню кораблей то много, целых пять!» Народ загомонил, кто-то воскликнул. «Точно купеческий караван! Наконец-то!» Подхватил наш новый знакомый, подпрыгивая на месте и радостно потирая руки. И это было лишь начало, потому что человек из башни продолжал подавать сигналы. В итоге он насчитал двенадцать кораблей, и все они двигались к Силенсии. Мы с Айком уже не могли сдерживать волнения. Не желая оставаться в последних рядах мы стали пробираться к пирсам, бесцеремонно расталкивая остальных. Пока мы воевали с толпой, далеко в море появились крохотные темные точки. Это были корабли. Время шло, на судных уже начали просматриваться мачта и даже крохотные фигурки на бортах. Вскоре люди на пристани опознали в них торговые галеоны, а потом я сам разглядел цвета штандартов на мачтах. Это были флаги герцога пули. Неужели? Я отказывался верить в происходящее, и как будто в ответ услышал в голове голос Рика. Я же говорил, что они придут, как духи сказали, так и случилось. Слегка переваливаясь на крупные зыби с боку на бок, первые из судов вошли в гавань. Хотя до берега было еще довольно далеко, мы видели, как моряки и солдаты суетились на палубе, готовясь к швартовке. Народ сгрудился на скользких камнях пристани, и нас оттеснили в сторону. Как мы не пытались пробраться поближе, толпа не пускала. В какой-то момент к нам подоспел Рик, одарив нас красноречивым взглядом, то ли надменным, то ли радостным, он устремился вперед, усердно работая локтями. Айк и я поспешили за ним. Тем временем флагманский галеон подошел к пирсу, и матросы закрепили швартовое. Толпа подалась назад, расчищая место для трапа. По нему на берег сбежали солдаты, вооруженные короткими копьями и круглыми щитами, типичными для нашей норденской пехоты. Вид вооруженных гостей насторожил окружающих. Люди отступили еще дальше, а солдаты тут же отцепили образовавшееся пространство. В тот же момент на противоположном конце гавани появился отряд наемников. Образовав полукруг в шагах в десяти от нарденцев, доселе сонные защитники города заволновались. Их предводитель, грубый высокий южанин, держа в руке обнаженный меч, отдал несколько команд и направился к трапу, по которому сходили и сходили люди. Одного из них я узнал сразу. Это был Сир Джам, бывший второй капитан герцога Буаскова. Немного похудевший и поседевший, он по-прежнему был тем самым горделивым рыцарем, которого мы встретили в Банвиле много недель назад. Предводитель наемников, высоко неся обнаженный меч, что означало его намерение встретиться с предводителем незваных гостей мирно, прошел сквозь строй воинов с копьями и обратился к Сиру Джаму. О чем они говорили, так и осталось для меня загадкой, гомон толпы заглушал все звуки. «Ну, теперь вы верите?» — бросил Рик, Потом протиснулся сквозь людское месиво поближе к бывшему второму капитану и громко закричал «Сирджам! Джам, Мы здесь!» Рыцарь обернулся, его взгляд упал на нашу троицу. На лице появилось изумление, и он, оставив вожака наемников, тут же дал знак своим воинам выудить нас из толпы. «Оруженосцы из Сирона! Вы ли это?» — воскликнул Джам, когда мы оказались рядом. «Как вас сюда занесло?» «Мы вас ждем», — ответил Рик, «вас и вашу армию». «Армию?» — сир Джам грустно усмехнулся. «Впрочем, после пожара и чертополог сойдет за дуб». «Неужели вы и есть мои проводники?» Мы все трое дружно закивали. Из-за спины сеньора возник человек в плаще ордена. Я его тоже узнал. Это он навещал сира Джама в пуле. «Кто такие?» — сурово спросил служитель ордена, нахмурив брови. «Похоже, это наши проводники», — ответил Серджам, и похлопал Рика по плечу. «Весьма достойные юноши я имел с ними дело». «Хм, проводники, интересно», — пробормотал служитель, внимательно разглядывая каждого из нас. Неожиданно лицо его прояснилось, и он улыбнулся. «Конечно, конечно, как я мог вас не признать. Я брат атов». «От всего сердца приветствую вас, истинные последователи духов!» Он поклонился и повернулся к наемнику, который продолжал стоять рядом и недовольно сопеть. «Ну что же, досточтимый страж Силенсии, давайте обсудим размер въездной пошлины». Лицо наемника сразу стало деловитым, в глазах мелькнул алчный огонек. Брат Атов взял наемника под руку и продолжил – Только давайте не здесь. У вас есть на примете местечко, где мы могли бы все обговорить? Наемник кивнул и повел брата Атова куда-то на другой конец пристани. Странно протянул Серджам, увлекая нас к кораблю. Я провел добрых четыре недели с этими братьями, и они ничего мне о вас не сказали. Наверное, не хотели портить сюрприз, предположил я. «Может, и так. Ну да ладно». Сирджам еще раз оглядел нас. «Что ж, полагаю, нам нужно многое обсудить. Давайте поднимемся на борт в мою каюту». Мы согласились.